Аннотация. Едва придя в себя после невероятных приключений, Кейт, Майкл и Эмма снова отправляются в путь, чтобы отыскать родителей. Теперь у них есть изумрудный атлас, который может переносить путешественников во времени и пространстве, но их планам не суждено сбыться. Враги не дремлют, разыскивая трех сирот по всем приютам страны. Спасаясь от преследователей, Кейт переносится в Нью-Йорк на сто лет назад и застревает во времени, а Майкл и Эмма отправляются в волшебную страну эльфов, чтобы найти огненную летопись и с ее помощью спасти Кейт. 2012 год